Глава 57. Подведение итогов. После небольшой паузы он продолжил запись. «Суть решения проблем с зельями заключается в усвоении, а не освоении. Освоение – это просто использование их силы как обычного инструмента, что-то вроде приручения зверя. Как бы хорошо и умело зелье не было освоено, Оно все равно не принадлежит человеку по-настоящему, и существует больший риск обратной реакции, тогда как усвоение – это отношение к всей волшебной жидкости как к части себя, дезинтеграция, поглощение и объединение в единое целое. Это пока не вызывает сомнений, но вопрос в том, почему игра помогает усвоению. Исходя из сегодняшнего опыта прорицателя, выдвину два предположения, требующие дальнейшей проверки. Первое. В соответствии с названием зелья, игра может изменить состояние тела, ума и духа, так что они постепенно приблизятся к своему конкретному и устоявшемуся состоянию, откликающемуся на основу самого эликсира. Таким образом, резонируя, мало-помалу ассимилируясь и впитываясь. Второе то самое устоявшееся состояние, находящееся в ядре зелья, подобно хорошо защищенному компьютерному коду, а чтобы влезть в него и настроить под себя, необходимо найти ошибку, баг, ключ. Название нужного отвара дает соответствующие подсказки, и таким образом можно сыграть роль примирения тела, ума и духа, став как бы частью исходных данных и тем самым обойдя защиту. Подобный ход мыслей более близок к тому, что описал император Розелли. «Независимо от домыслов, состояние тела, ума и духа – это элементы, которые нельзя обойти стороной. В конце концов, они – тот единственный мост между игрой и силой зелья». Клейн отложил ручку и еще раз перечитал отрывок, на мгновение захотев поблагодарить создателей интернета за возможность заниматься самообразованием, ибо он научился подобному анализу, будучи клавиатурным воином. Игра может действительно сработать, а изменения будут видны по ходу действий. Описание кажется странным. Почему провидцы, разбираясь в оккультизме, не имеют прямых средств борьбы с врагом? Разве эрудиция и опыт не должны помогать им быстрее находить слабые места противника, делая сильнее? Анализ причин привел к следующим выводам. Первый. Если вспомнить статьи в интернете, можно предположить, что я как бы попал в игровой мир, поэтому различные классы должны иметь свои особенности и быть относительно сбалансированными. Однако, пока по ним нет никакой конкретной информации или квестов, поэтому этот фактор остается со знаком вопроса, и, скорее всего, я вряд ли к нему вернусь. Второй. Главное правило этого мира и то, что заложено создателем в основу – баланс. Третий. У каждого зелья последовательности есть свой энергетический уровень. Это наилучшее состояние, найденное предками после проведенных исследований. Если уровень окажется слишком высок, сила выйдет из-под контроля и сведет человека с ума, а при низком не сможет дотянуть до силы потусторонних, которую люди желают получить». В случае равновесия энергии индивида и зелья, с одной стороны, мощь не теряется, а с другой, естественно, остается под контролем. 4. Все сущее имеет единое происхождение, и это рассыпавшийся на осколки Творец. Все вокруг его фрагменты, где у каждого свои недостатки и силы, однако части дополняют друг друга. Пока что предпочтение отдается третьей и четвертой теории, но последняя исходит из неопределенных мифов и может быть использована только в качестве пищи для размышлений. Поэтому буду опираться на третью догадку в качестве направляющей и в дальнейшем постараюсь доказать именно ее. К этому моменту Клейн уже исписал две полные страницы, но заканчивать на этом не собирался. Судя по тому, что я узнал сегодня, мое перемещение в этот мир относится к категории обычной ритуальной магии. Ее можно разделить на три этапа. Жертвоприношение, которое привлекает интерес и задобривает соответствующего духа. Чтение заклинания, описывающего конкретную задачу призыва и к кому оно обращено. Описание того, какая именно помощь требуется. Важно говорить формальным языком и с определенной долей символизма. Из всего этого следует, что при анализе ритуала перемещения выявляется очевидная проблема. Отсутствует последняя составляющая. Также в ритуале есть этап задабривания, когда размещается пища и делаются четыре шага против часовой стрелки, описывая квадрат, и мантрическая часть, обозначенная молитвенными указателями, например «небожитель, достойный неба и земли». Но далее следует просто ожидание с закрытыми глазами и не описывается цель перемещения. Иными словами, в этом действии не озвучивается цель и конечная точка самого перемещения. Возможно, она устанавливается свободно. Вот же ж. Это дебильное краткое введение в эзотерику династии Цинь и Хань полная фигня. Я, наверное, был не в себе, расрешился попробовать. Клейн остановился и глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Выдохнув, он продолжил писать. «Нужно рассмотреть вариант повтора ритуала, но на этот раз выполнить его полноценно, а целью – озвучить возвращение на Землю, в мир, где все еще находятся мои родители и все близкие. Но возникает вопрос, не установится ли вновь конечная точка перемещения случайным образом? Или же во всем процессе есть цель, просто она лежит глубже? И еще непонятным. Тот, кто является целью заклинания на земле, и тот, на кого оно указывает в этом мире – это одно и то же существо или нет? Если да, то разницу между результатами ритуалов можно объяснить той самой свободой. Но при этом на второй и третий раз, когда я попадал в мир серого тумана, конечная точка оставалась одной. Еще и справедливость с повешенным появлялись там без изменений. Почему? Если завтра днем четвертый ритуал окажется точно таким же, это будет означать, что эффект уже устойчив. К тому же понимание, какая именно цель ритуала находится в недоступных мне частях сознания. Значит, даже если я добавлю новое описание, просьбы и молитвы, они могут ни к чему не привести. Хуже того, есть вероятность нарушить ход процесса, что приведет к непредсказуемым последствиям. Объект всех этих ритуалов перехода оставался неизменным. Означает ли это, что имеет значение, в каком мире они проводятся? Это как использовать одно и то же приложение на разных платформах. Тогда как же просчитать нужный эффект? Если предположить, что цель у первого и второго ритуала разная, то это дает ответы на некоторые вопросы. Но неизменность второго и третьего раза означает, что цель самого обряда не ясна, а внести изменения пока невозможно. Самый важный момент – то существо. Где оно? В глубинах серого тумана? И что из себя представляет? Как получилось, что для меня нет ни подсказки, ни указания? Хм, Возможно, его можно воспринимать как спящего, который посылает определенные импульсы и получает некоторую реакцию, но в остальном не вмешивается и не влияет на меня и ход событий. Тогда можно разработать различные ритуалы, чтобы расшевелить его, выяснить, что вызывает ту или иную реакцию, после чего, наконец, найти правильный путь возвращения. Но проблема в том, что если оно не спит, то любые действия могут привести к чему-то страшному и очень опасному. В первый раз нужно быть очень осторожным и продумать все до мельчайших подробностей, чтобы не спровоцировать. Задачка не из простых. «Тем не менее, я уже в предвкушении предстоящей работы», – вздохнул Клейн. Во время записи у него возникли новые мысли, которые он стал переносить на бумагу. В ушах постоянно отдают бесконечные голоса, шипящие слово «Хорнасис» и что-то вроде «Феллагра» или «Флегреа». Харнасис великая горная цепь, разделяющая королевство Лоэн и империю Интис». Главная вершина цепи возвышается на более чем шесть тысяч метров. Согласно записям семьи Антигон, в четвертую эпоху вокруг этой гряды простиралось царство ночи. Царство ночи, богини вечной ночи, есть ли между ними связь? Были они семьей или врагами? Могло ли это царство стать причиной того, что семью Антигон свергла церковь богини? Шепот, который я слышу, всегда исходит из той тетради. Может ли это быть посмертный хрип сгинувших членов семьи Антигон, раздающийся на протяжении не одного тысячелетия? А что значит флигрея? Еще интересный вопрос. Раз они обладали возможностью оставить такие записи и артефакт 2.049, то это говорит о том, что семья Антигон обладала довольно высоким уровнем силы потусторонних. Тогда какую же последовательность они выбрали? Дошли до конца или нет? Тот факт, что блокнот в руках Рея больше походит на совпадение, чем на договоренность. Может, это и правда воля случая? Идеи одна за другой вытекали из-под его пера. Клейн описывал произошедшее с ним события, дополняя истории своими догадками и теориями. К этому моменту его рукопись уже занимала четыре полных листа. Вдруг провидец вырвал все листы и несколько раз перечитал, обводя некоторые места ручкой и добавляя новые комментарии тут и там. Время пролетело незаметно. Багровая луна скрылась за темными тучами, и маретти взял лежащие на столе карманные часы, щелкнул крышкой и посмотрел, который час. Затем сразу положил их и достал из ящика коробку спичек, чиркнул одной и приблизился к записям. Оранжево-красное пламя вгрызлось в бумагу, быстро распространяясь. Клейн поднес листы к деревянной урне и увидел, как темный пепел легко разлетелся в разные стороны. После разжал пальцы и позволил бумаге упасть. Но не прошло и десяти секунд, как та полностью исчезла в языках пламени, и лишь легкий клубящийся пепел и следы от копоти на дне урны напоминали о записях. Так как он своими глазами видел дневник Розелли, то не решился оставить доказательство того, что знает тот же язык. Если старик Нил и остальные узнают о тех четырех клочках бумаги, проблем не избежать. К тому же, когда Клейн писал подобные сокровенные вопросы, будь то на языке королевства Лоен, Фейсаке или Гермесе, он опасался, что кто-то, умеющий читать сны, увидит и расшифрует содержание его записи. Поэтому остался один безопасный вариант – писать на китайском. Он использовал записи лишь для конспектирования и обобщения всего происходящего, а затем, разобрав все по полочкам, сжигал бумагу, уничтожая улики. Именно из-за невозможности сохранить оригиналы Клейн заставлял себя раз в неделю подводить итоги, чтобы ничего не упустить. Наблюдая за тем, как разлетается пепел, он достал чистый лист и написал сверху «Уважаемый наставник!» Он собирался обратиться к профессору Квентину Коэну, старшему доценту исторического факультета университета Хоя, и спросить, есть ли у него какая-либо достоверная информация, связанная с пиком гор Хорнасис.